Глава 17 «Ты чего один в потьмах тут сидишь?» — спросил задремавшего за своим столом Гурова Станислав. Он только что вошел в кабинет и, включив свет, обнаружил в помещении сонного Льва Ивановича. «Я думал, что ты домой отсыпаться уехал, поэтому не стал тебе звонить и беспокоить. А где Викентий? Я ему никак не могу дозвониться. Опять отправился со своей несравненной Дианой ловить аферистов по ресторану?» «Нет!» Сладко потянулся и зевнул Лев Иванович. «Викентий занят важным делом. Выясняет личность мужчины, который имеет привычку знакомиться с женщинами на кладбище, и у которого есть ретроавтомобиль, на котором он, собственно, и приезжает на эти кладбища». «Вон ну как!» — протянул удивленный услышанной информацией Корячко. Но потом его удивление сменилось веселостью, и он заявил. «Бьюсь об заклад, что той женщиной, с которой таинственный мужчина решил познакомиться...» была никто иная, как Диана Андреевна Теплицкая. — Да тут и гадалки ходить не надо, — усмехнулся Гуров и, встав со стула, направился к чайнику. Ворвалась в кабинет, как к себе в студию, наговорилась три короба всяких подробностей. — Каких подробностей? — заинтересовался Станислав. Лев Иванович рассказал ему обо всех приключениях в Теплицкой на Ваганьковском кладбище, расписав их так подробно и комично, что Кричко потом еще несколько месяцев вспоминал этот рассказ и, посмеиваясь, приговаривал. «Огонь, женщина! Ей бы с ее неутомимой энергией не вокал преподавать молоденьким девицам, а в оперативнике идти, жулье разные ловить. Она многим нашим операм еще нос утрет, покажет, как по-стахановски нужно работать. Да, упертая дамочка». «Ладно, все это только присказка». После того, как Крючко отсмеялся, сказал Гуров. «Ты мне лучше расскажи, как обстоят дела с поисками художника. Или кто он у нас там? Тату-мастер?» «Два в одном, я так думаю», — ответил Станислав и принял от Гурова кружку с горячим кофе. «Задействовал сегодня всех, кого только мог, и выяснил вот что. Над рисунками для татуировок с использованием компьютерной графики. У нас в Москве работают только в нескольких мастерских». «Они придумывают рисунки в 3D-формате и в разных стилях. Например, трэш-полька, блэк-ворк, дот -ворк", Стал сыпать терминами Крючко. «И много их?» «Кого?» «Стили этих современных. Мы с тобой со времен Академии один только и знаем. Зоновский стиль с зоновским же смыслом». «Я сегодня успел познакомиться со столькими новыми стилями, и тоже со смыслом», усмехнулся Крючко что теперь на эту тему могу прочесть целую лекцию. Хотя все сведения можно легко найти и в интернете. Так что, если будет интересно, то поищи на досуге. Посмотрю на досуге. Если Орлов, как и обещал, нам хотя бы дней пять отдыха даст. Ответил Гуров, и в его голосе слышалось сомнение насчет того, что они смогут в ближайшее время отгулять свои накопившиеся за полгода отгулы. Так вот, рассказываю дальше, продолжил Станислав. Клиент по каталогу из компьютера выбирает, какой стиль ему больше нравится и... Постой, я ведь тебе совсем забыл сказать. Когда я консультировался с одним из мастеров по татуировкам, он спросил, какая именно татушка меня интересует. Я сначала не понял, и тогда он мне объяснил, что в последнее время модно набивать именно объемные, а не двухмерные татуировки. Пришлось просить Викентия уточнять у дам, в каком именно формате у их жениха были тату. Оказалось, что большинство картинок были именно объемными. — Ага, и поэтому ты и решил проверить все мастерские, в которых такие татуировки разрабатывались на компьютере, — догадался Гуров. — Ну да, так я и подумал. И оказался прав. В каждой мастерской, которая специализируется на 3D-изображениях, есть свой каталог таких рисунков. Я прихватил с собой одну из жертв развода, москвичку, как ты сам понял, и покатался с ней по этим салонам. «Там нам показали каталоги». «А что? Разве в интернете у этих салонов нет своих сайтов, на которых можно все заранее посмотреть?» Удивился Гуров. «Теперь ведь всякая замануха, то есть реклама именно через сайты или социальные сети проходит?» «Сайты есть», — кивнул Крючко и сел за свой рабочий стол с таким видом, словно прямо сейчас хотел включить компьютер и показать Гурову, какие есть сайты тату-салонов в Москве. «И каталоги в них тоже есть». Вот только туда выкладываются не все фишки. Конкуренция, надо понимать. Если весь товар лицом показать, то его как пить дать своруют. Вернее, хорошую идею своруют. И конкуренцию, без того жесткую, еще больше раздуют, да и клиентов переманит. Так что... Станислав залпом допил кофе. У каждого такого салона есть особые фишечки. И оригинальные разработки 3D-рисунков один из таких корпоративных секретов. Принцип ясен. «Давай дальше». Гуров заинтересованно подошел к столу Станислава и машинально присел на его краешек. «Ты с моего стола-то — тут же отреагировал Кричко. «Ты мне на свой стол садиться не позволяешь. Вот будь добр, на мой не присаживайся», — со смехом сказал он. Лев Иванович чертыхнулся, но со стола встал и, подвинув к себе стул, сел напротив Кричко. «Вот мы с милой дамой покатались, покатались, и нашли ту самую татуировку, которая была наклеена на тело ее жениха, будь он не ладен. Татуировки, как ты уже понял, в открытом доступе на сайте нет. Отсюда следует, что кто-то ее дал Анохину, скачав с внутреннего каталога мастерской, или нарисовал ему точно такую же для личного, так сказать, пользования. — И что это за конторка? — поинтересовался Лев Иванович. — Не сказал бы, что это небольшая конторка, — ответил Кричко. Мастерская довольно-таки популярна и пользуется спросом у любителей тату. К ним даже из других городов приезжают. Мастера там уже по много лет работают. Заработки высокие, коллектив дружный. А называется она «Тату-кот». «Не слышала о такой», — пожал плечами Лев Иванович. «Я тоже. Но мало ли в Москве есть разных мест, о которых мы с тобой еще ничего не знаем», — заметил Станислав. «Немало», — согласился Лев Иванович. И что ты об этом тату-коде еще узнал? Много чего. Именно там мне и рассказали обо всех этих стилях, и какие из этих стилей сейчас популярны у молодых парней, а какие у мужчин среднего возраста. Рассказали о том, что к ним также приходит и с просьбой сделать временную татуировку. Я им фотографию Анохина показал, но никто из мастеров его не признал, как постоянного клиента салона. Но это и неудивительно, хмыкнул Гуров. Если среди мастеров есть его дружок, то ему и ходить в салон не нужно. Подельник ему и за так все изображения на его компьютер скинул, а заодно и объяснил, как рисунки самому дому на тело наклеивать и удалять, когда надо. А что по фотографии Анохина никто его не признал, тоже понятно. Кто же сознается просто так, что он пособничает аферисту? Если начнут задавать вопросы, то придется невольно признаться, что и портреты невесты он тоже рисовал, и документики заодно подделывал а с документиками, так это и вовсе уголовная статья. — Это так, — согласился с доводами напарника Станислав и добавил. — Поэтому я, поговорив с хозяином мастерской и выяснив у него о характере каждого работающего на него мастера, выписал себе все их данные. Надо будет искать связь каждого из них с Анохиным. Как только найдем того, кто с ним знаком, того и возьмем в оборот. Оперативники помолчали. Лев Иванович хмуро и сосредоточен, а Кричко наоборот, расслабившись и прикрыв глаза. «А этот рисунок, который женщина признала, его кто выполнял? У них ведь у каждого мастера, наверное, есть своя манера и свой стиль в рисунках. Это значит, что и свой каталог отдельно имеется. Должен быть, во всяком случае. С этим рисунком, знаешь ли, загвоздочка вышла?» Немного помолчав, ответил Станислав. Этот рисунок так давно болтается у них в общем каталоге, что никто так и не вспомнил, кто его нарисовал. Нет, тот, кто нарисовал, может, и помнил, но он не признался. Вот ведь какое дело. Поэтому я всех мастеров и выписал себе для проверки. А так-то я, конечно, узнавал, и даже все каталоги мастеров, какие есть, просмотрел. Но только я же не специалист в этом деле, поэтому определить ничего не могу. Кстати, я и фотографии с рисунков разных мастеров нащелкал. «Думаю, отдать их нашим ребятам. Пусть посмотрят. Может, определят, какие рисунки с портретиками невест по манере написания схожи. Глядишь, и нашего художника среди мастеров тату-кода отыщем». «Это правильно», — одобрил Гуров и неожиданно спросил. «Слушай, Станислав, отвези-ка меня домой. Меня просто вырубает. Спать хочу. Хоть тут в кабинете ложись и ночуй. За руль даже и садиться не рискну». «Пойдем». Кричко встал и, похлопав Гурова по спине, направился к выходу. «Но завтра с тебя полный отчет о поездке в Нижний буду требовать». «А ты мне кто такой, чтобы требовать отчетов?» Беззлобно проворчал Гуров и, передвигая отяжелевшие после долгого и напряженного дня ноги, поплелся за другом. «Мне и Петра хватает для отчетов».